Опроснулся от грохота, визга электрического инструмента, лая собак и гортанной речи. Невидимое солнце уже поднялось высоко, и первой мыслью было: проспал что-то важное. Он выглянул из-под навеса и узрел перед главным фасадом десятка-полтора рабочих в оранжевой униформе и грузовик. Кажется, собирались красить фасад, разгружали металлические леса, косили траву скребли шпателями колонны портала и стены, а со вскрытых парадных дверей обдирали шлифмашинкой старую краску. Несколько человек разносили торф на клумбы, отсыпали гравием дорожку, и еще дальше целая бригада начинала восстанавливать давно утраченную лестницу к воде. На самой же реке буксир подводил к берегу зеленый военный понтон, вероятно, вместо причала. Еще вчера этот самый затаенный уголок парка в одно мгновение стал многолюдным и доступным. Должно быть, музей срочно готовился принимать туристов, приплывающих на пароходах. Эта цветистая азиатская орда, управляемая толстой рыжей теткой, работала как-то поспешно, с истерическим энтузиазмом и в любой момент могла обнаружить сколоты. Перед порталом выстраивали леса, и надо было немедленно покидать столь удобное место для засады. Почти не скрываясь, он выбрался из укрытия, опираясь на колонны, сполз по ним на крыльцо и заглянул в распахнутые парадные двери. Внутри музея была та же суматоха, что и на улице, только вместо азиатов там работали русские женщины. Мыли, чистили и оттирали десятилетиями копившуюся музейную пыль и грязь, сдвинув на середину неподъемную старинную мебель. Тут же маячили бабушки-смотрительницы, и даже мелькнула экскурсоводша в красной косынке и синем халате. Более ведомой любопытством, чем надобностью, Сколот беспрепятственно вошел в здание и повертелся между женщин. Никто не обращал внимания. Чужие уборщицы трудились молча, сосредоточенно и отчаянно, как муравьи под строгим присмотром старушек, которые тряслись над каждой перемещаемой вещицей. Появилась мысль под этот шумок подняться на третий этаж и заглянуть в жилище стратега. Если директор музея никуда не уезжал, то не может не участвовать в такой генеральной уборке. Сколот уже направился к боковой лестнице, но тут был остановлен экскурсоводший. «Опять вы? Как сюда попали?» От вчерашнего зудящего занудства не осталось следа. Голос ее был утомленный, надломленный, гаснущий. Глаза воспаленные, щеки впалые, отчего лицо вытянулось и утратило начальственную строгость. «Я же обещал прийти», — простецки сказал он. «А что такое произошло?» Дара обвела взглядом напряженную суету, хотела что-то объяснить, однако спохватилась. «Я обязана сдать вас охране. У меня приказ». «Сдавай», — усмехнулся Сколот. «Но сначала скажи». Что тебя так измучил вы выдохнула она со своими зеркалами душами покойников и вообще я не спала всю ночь кошмары снились кошмар начался утром с этим авралом по какому случаю экскурсоводша огляделась поблизости никого не было сама толком не знаю вам то что вы случайно не террорист нас предупредили «Почему, например, спина белая? Вы где оттирались? Он попытался отряхнуть куртку. «Бесполезно. Обыкновенная звездка. А хотят покрасить водоэмульсионкой», — вдруг пожаловалась Дара. «Через неделю здание будет в ошметках. Краска к извести не пристает». «Вчера просился на работу. Не взяла», — ревниво напомнил Сколот. «Я бы мог покрасить как надо» а сегодня столько народу наняла. «Никого я не нанимала», — почти иступленно заговорила она. «По распоряжению сверху, и деньги сразу нашлись. Какое-то важное лицо вздумало посетить наш музей. Нагнали таджиков, а они сейчас испортят главный фасад. Меня никто не слушает, делают, что хотят». «Важное лицо — это кто?» «Чуть ли не сам президент Соединенных Штатов» или будто китайский генсек. Если китайский, то директор будет с ним? Одержимая своими мыслями Дара, его не услышала и проговорила обреченно. Юрий Никитич увидит, убьет за такой ремонт. Видимо, она выслужила свой нынешний урок, попала в число приближенных и теперь сильно переживала за свое место придворной Дар. Он не убьет, утешил Сколот. Ну, странствовать отправит, лишит пути, и тогда ты поймешь, каково это. Как это лишит? У нее не было уже сил как-то выражать эмоции. Не задаст никакого урока, и жизнь станет бессмысленной. Для Гоя это равносильно смерти. Вы что опять несете? Встрепенулась она. Какой смерти? Вам-то что надо? Что вы ко мне пристали? Да я не приставал. Ну вот и идите отсюда. Давайте встретимся вечером, — предложил он. В зале зеркал. Тогда показалось, еще немного, и Дара раскроется сама. И он даже пожалел ее, не стал дразнить, надоедать, и пошел с территории музея. Согнанные из города дворники подметали сам парк и дорожки. Цветоводы спешно засаживали только что отсыпанные клумбы. И он как-то не обратил внимания, что нет просто гуляющих людей, мамаш с детьми и пенсионеров, которых в парке всегда было с избытком. Вместо них на центральной аллее оказался асфальтоукладчик с бригадой рабочих и монтеров, которые ставили фонари и тянули провода. И вдруг возле калитки Сколот увидел вооруженных охранников в черной униформе. За воротами бронированный джип и военный грузовик с высоченной антенной, а вдоль старинного чугунного забора — патрульных с овчарками. Сколот свернул с дорожки, встал за толстую липу и уже через несколько минут понял, что выйти незамеченным невозможно. Впрочем, как и войти, молодую женщину с коляской не впустили, но тщательно обыскали и даже расперенали младенца. Потом точно так же завернули пожилую читу из дома престарелых. Не посмотрели даже, что старушка везет в коляске старичка. А у цветочниц с ручной тележкой потребовали документы. Сверили их с каким-то списком, после чего обшарили одежду, сфотографировали и только тогда выпустили за калитку. Купленный в переходе, но неотличимый от настоящего паспорт у Сколота отнял еще Корсаков. Отдельный студенческий билет консерватории остался в Москве, и в карманах не оказалось ни единой бумажки, удостоверяющей его личность. По этой причине, путешествуя в Великий Новгород, он наловчился убегать от милиции в электричках, ездить на крышах вагонов, а когда надоело, пошел пешим, как странник, ориентируясь по железной дороге. Еще в первые дни он изучил парк. Знал самые удобные места, где можно легко перемахнуть решетку. Однако сделать это не рискнул. Патрули с собаками дежурили повсюду. Оставался единственный выход по кустарнику над самой водой. Но когда сколот приблизился к берегу, увидел сначала один, а потом и второй катер, причаленный к стыку заборов и реки. Понтон уже установили и теперь облагораживали берег обрамляя его плитами. И эта ловушка захлопнулась. Оставалось где-нибудь спрятаться и выждать, когда закончится это лихорадочное строительство, встреча важного лица и когда снимут оцепление. Такое укромное место было. Левее от музея, почти на самом берегу среди вековых лип, рос небольшой фруктовый сад. Там же стояло около десятка ульев, и небольшой рубленый амбар с пчеловодческим инвентарем. Сколот ночевал здесь дважды и во второй раз не стал прятаться. Устроился на крылечке, где сонным и совершенно случайно попал в руки сторожа. А на низком уютном чердаке среди обветшавших магазинных надставок, рамок и мешков с изрезанными старыми сотами можно было спокойно пересидеть это нашествие, даже не опасаясь собак. Запах пасеки там был настолько яркий и стойкий, что перебивал все иные. Сколот обогнул берегом здания музея, углубился в парк и осторожно вышел к саду. Там поставили часового. Автоматчик в черном прогуливался между ульями. В нагрудном кармане отчетливо шумела рация. Значит, сарай уже проверили и взяли под охрану. Глаз на чердак был с торцевой стены, поэтому сколот дождался, когда часовой удалится, забрался в тесное, пропахшее воском пространство под тесовой крышей и залег, положив голову на мешок. Всякий скольник, проживший долгие годы в пещерах, не боялся одиночества и умел коротать время. Оно, время, имело такое же материальное воплощение, как все на свете и легко управлялось, если было совокуплено с чувством, Тогда оно приобретало физические величины, размер, удельный вес, цвет, форму, плотность и даже запах. В этом случае из него, как из чистого железа, можно было сварить серебро, золото или даже платину, можно было растягивать его до бесконечности либо сокращать до мига. И напротив... Время становилось давящим, мучительным, невыносимым, когда чувств не затрагивало. Существовало параллельно им, отчего и жизнь от мига до бесконечности получала те же качества. В материи времени скрывалась тайна бессмертия. Сколот вновь вернулся к ощущению реальности, когда в парке стало необыкновенно тихо. Исчез постоянный фон звуков. Урчание редких теплоходов на реке, отдаленный гул компрессора возле музея, стук, назойливое скрежетание инструментов, обрывки гортанной речи и шорох шагов часового. Вместе с этой настороженной тишиной прекратилось всякое движение, и только невидимые пчелы еще продолжали звенеть в вечернем воздухе, словно угасающий камертон, создавая впечатление наваливающейся глухоты. На сей раз он не спал, но все равно возникло чувство, будто произошло или начало происходить что-то важное. Высунувшись из укрытия, он сразу обнаружил исчезновение часового. А когда спустился на землю и прокрался садом к берегу, выяснилось, что нет патрулей, баражирующих вдоль забора, а катера отошли от полузатопленных решеток и встали на якоря вблиз фарватера с обеих сторон парка. Парадный фасад даже при вечернем солнце выглядел ослепительно белым. На черных клумбах рдели коврики цветов, а высокий, аккуратно подстриженный береговой склон перечеркивала белая лестница с голубыми перилами. Издалека музей теперь напоминал новенький белый пароход, от чего то покинутый людьми, ибо насколько хватал глаз, не было ни единого человека если не считать одинокого полуголого каменного атлета, поддерживающего пустой картуш. Безлюдья, впрочем, как и тишина, сразу показались обманчивыми. И если на Маури можно было ходить открыто, кричать, палить костер и делать, что вздумается, то в этой ловушке хотелось передвигаться с оглядкой от дерева к дереву. Сколод таким образом прокрался сначала к центральной аллее, с еще не остывшим свежим асфальтом, и только хотел по-партизански перескочить ее, как увидел невзрачный профиль человеческой фигуры, таящейся на другой стороне. Чуть позже еще одна проступила на боковой дорожке и, помаячив как призрак, скрылась за темными стволами лив. Сколот присел за деревом и тут заметил третью, эдакую серую колеблющуюся тень, перетекающую через открытое пространство между музеем и парком. Это же, или уже другая тень, в скором времени неожиданно вычленилась из крашеного фонарного столба и, прижимаясь к деревьям, поплыла прямо на Сколод. Оказалось, подобного серого, незримого народа здесь еще больше, чем днем автоматчиков в черном. Сколот стал осторожно передвигаться к музею, вдоль края аллеи, чтобы не оказаться на пути призрака. Однако сбоку, на светлой от зари дорожке, возник уже не призрак. По крайней мере, от него падала на асфальт реальная тень и доносился мягкий шорох подошв. Отступать можно было только лесом, к тыльной стороне здания, к которому парк примыкал почти вплотную. Пригибаясь, Сколот отступил до самой опушки, затем перескочил в свежую клумбу и скрылся за спинкой садовой скамейки. Отсюда до двери черного хода оставалось шагов 10, причем по открытому пространству. Однако место показалось более безопасным, чем темноватый парк, кишащий серыми тенями. Неудобно было разве что все время сидеть на корточках. Но если дождаться сумерек... Вдруг на опушке, там, где он был всего минуту назад, проступил человек, словно след вынюхивал. Когда такие же фигуры возникли слева от центральной аллеи и на дальнем углу здания, по сути, отрезав сколото от парка, стало ясно, что это не случайно. Они преследуют конкретно его, каким-то образом точно угадывая маршрут движения. Если сейчас они сойдутся с трех сторон, прижмут его к зданию и будет уже не вырваться. Оставалось единственное решение – пробраться к черному ходу и войти в музей. За стеклянным фонарем и навесом самой двери не видать. Стараясь не подниматься выше спинки скамейки, он сделал бросок под музейную стену и уже от нее проник в фонарь. Отсюда просматривалось только одно привидение – то, что шло по следу, и оно теперь маячило возле клумбы. Сколот осторожно потянул дверь – Оказалось незаперто. В гардеробном холле под парадной лестницей было темновато и пахло почему-то незабытыми вещами, с стариной и пылью, а как в парфюмерном магазине, сладковатой цветочной туалетной водой. Он прислушался, присмотрелся к сумраку и сразу же нырнул за барьер вешалки, где обычно спал сторож. Его лежбища в углу уже не было впрочем, как и другой мебели. Все лишнее вынесли, стены отмыли и покрасили в больничный белый цвет, видимо, подчеркивая расхожее суждение, с чего начинается каждый театр. Спрятаться тут было негде, поэтому Сколот обогнул гардеробную и очутился в парадном холле с широкой лестницей, покрытой новой, ярко-красной ковровой дорожкой.